Глава девятнадцатая. Хаос. Так странно. Мы стоим в чертовски опасном мире. Рядом горит пламя, сотворенное взрывом кристалла, способного породить достаточно монстров, чтобы уничтожить все мироздание, и говорим на философские темы. Но, как оказалось... «Ты же знаешь, как мы на ревелии видим мир. Всегда есть внешняя сила». Кхекан принялся отвечать на мой вопрос. То же и со стихиями, те, что мы используем в наших мирах, лишь отражение чего-то по-настоящему могущественного. Мы оба какое-то время помолчали. Не знаю, о чем думал этот парень с живыми волосами, я вот сравнивал его слова с тем же своим мастерством тени. Ведь если посмотреть на результат, так оно и выходит. Когда я достиг вершины, то не укрепил свою связь со стихийными планами, а наоборот, фактически разорвал. Но что тогда питает мои способности? Ладно, если рядом с клеткой пламя еще горит, то вот до мертвого босса я уже могу попробовать добраться. Что же касается пелены, с ней я еще обязательно поэкспериментирую. Вот только выберусь у мир, где мои способности наконец-то опять начнут работать. «Я сейчас», — предупредив Хекана, чтобы тот не решил, будто его бросают, и осторожно двинулся вперед. Надо аккуратно обходить оставшиеся очаги пламени. Несмотря на то, что я выдерживаю между ними дистанцию не меньше метра, все равно огонь почти обжигает. Но это не страшно. Выберусь, подлечу себя, а выбираться отсюда нужно как можно скорее. Как надолго еще хватит энергии в воротах, и как долго еще местные хозяева будут сюда добираться, а в том, что они уже узнали о взрыве и кого-то сюда отправили, я почти уверен. Взгляд невольно зацепился за пирамиду. Сколько там было охотников, сколько кристаллов стихий можно было бы из них вытащить. Увы, пламя там слишком сильно, и будет таким еще долго, так что придется обходиться боссом. Я как раз добрался до его огромной туши и потянулся к ней, чтобы осмотреть, какие подарки он мне оставил. Правый наплечник князя, броня 0, позволяет закрепить и настроить использование трех способностей. Часть набора князя. Первый подарок. Жаль, артефакты в этом месте не работают, но все равно выглядят очень полезно. Забудем о броне. Похоже, до сборки всего комплекта на нее не стоит рассчитывать. А вот возможность закрепления способностей — это же шикарно. Выбрал врага и пуляешь в него, не целясь, словно ракетами. Или лучше... Вы закрепили три способности лечения. Цель — код. Условия. Жизни ниже или равны нулю. Такая вот небольшая подстраховка. В бою, думаю, я и сам справлюсь, а так после смерти в меня будет запущено три лечения, каждое с процентной вероятностью воскрешения. Это, конечно, не гарантия второго шанса, но точно что-то получше, чем его гарантированное отсутствие. В общем, новым артефактом я очень доволен, в отличие от всего остального. Пусть из Большого Босса выпало аж целых три улучшенных кристалла, вот только все они принадлежали стихии болота. Да что же мне так на них везет? Нет, с одной стороны у меня теперь аж два комплекта этой силы, которые теоретически способны довести ее до тройки. Но с другой стороны, зачем мне такое мастерство? Болото, блин. Хорошо, хоть в Вожде застряло несколько красных осколков, частицы кристалла, что я взорвал. В описании у них пусто. Но, уверен, я еще смогу найти им применение, так что семь самых обычных на вид стекляшек отправляются ко мне в карман. Только пришлось позаботиться, чтобы между ними была прослойка в виде тряпки, и они бы случайно не коснулись друг друга, а то еще снова рванут, а я бы предпочел это сделать немного в другом месте. Так, а теперь пора отступать. Огонь как раз еще немного ослаб, и я без проблем уже бегом вернулся обратно» по дороге подхватив наконец-то выбравшегося из клетки Кхекана. Если честно, я до последнего не был уверен, что он не нападет, но пока тот вроде действительно думает только о своем спасении. Я подхватил его, указывая направление, а то пламя начало сменяться дымом, застилающим все вокруг. Черт, вот эту опасность я не предусмотрел. Как бы в итоге кто-то не потерялся или вовсе не задохнулся насмерть. «Всем уходить! Никого не ждите! Возвращаемся через ворота!» На этот раз я закричал во весь голос в надежде, что меня услышат, и прибавил ходу. «Нужно успеть!» За спиной что-то снова грохнуло, о чем-то неразборчиво забормотал Кхекан, которая, как оказалось, совсем плохо переносит дым. Надо шевелиться. «Кот, нам сюда!» Неожиданно я услышал голос Олеси. «Вы немного правее забрали!» «Вот ведь!» А я даже и не заметил, что начал сбиваться с маршрута. А Олеся молодец, не убежала, как я приказывал, даже не стала просто ждать, а пошла навстречу, и не зря. Все же когда-то мы были неплохой такой парой. Конечно, исключительно с точки зрения эффективности. Спасибо. Я поблагодарил девушку, и дальше мы рванули уже втроем. За спиной что-то трещало, потом раздался тихий скрежет, словно металл скользит по металлу. Неожиданно догадавшись, что происходит, я поднял голову вверх и увидел, как там открывается проход. Кто-то запустил замеченный еще в самом начале шлюз, и вот дым устремился наружу, а к нам на мгновение заглянуло солнце и краешек чистого голубого неба, на фоне которых почти незаметной показалась крохотная человеческая фигурка. «Ворота!» Вот только мы были уже на месте. Первыми я запихнул в проход Кана и Олесю. Потом еще раз огляделся, убеждаясь, что мы никого не забыли, и, наконец, прошел сам. «Поток пламени!» Вызвав стихию огня, я тут же направил ее в один из рисунков воды, и, как и следовало ожидать, противоположные силы моментально разрушили баланс, поддерживающий переход. Зеленое пламя, до этого колыхавшееся между створками ворот, погасло, и те словно превратились в самый обычный камень. Разрушаемых. Алекс вытащил из невидимого кармана меч карика и замахнулся им, собираясь рубануть по ближайшей створке. «Нет, мне даже не понадобилось ничего делать, хватило одного слова, чтобы парень замер. Причем слова без всякой силы князя. Вот что делает с людьми чужой авторитет и желание жить». Никакой магии такое и не снилось. И, главное, это чудесно помогает против различных глупостей. Вроде той, что мечник сейчас чуть не устроил.